Проект личного бессмертия или бонус для тех, кому за 40? Со скручивающим нас кризисом среднего возраста, когда бесследно исчезает питающий тебя смысл жизни и оказываешься в прострации или в экзистенциальном кризисе, сталкивались многие. Для выхода из кризиса любой мощности и турбулентности у меня есть один волшебный рецепт – «Проект личного бессмертия. Как если бы я сказал, что любой проект за пределами жизни человека претендует на роль его предназначения в тот момент, когда человек почувствовал это и срезонировал на него. Неважно, как именно. Построил детский сад, написал книгу или стал патронировать школу. А можно звонить каждое утро своему 20 сыну и спрашивать, какие носочки он надел. Такой убогий вариант проекта личного бессмертия. Масштабный, продуманный проект, имеющий цель за пределами жизни и несущий энергию, в 50% случаев вытаскивает человека из коматоза и помогает начать движение по пути предназначения. Цель должна давать энергию. Подумай о своей цели. Если она отзывается внутри теплом, желанием и энергией, она твоя. Нет? Замени ее. Про этот базовый триггер на проверку целей я рассказывал в книге ТОК. Замечено, и статистика это подтверждает, что попав в зону жизненной турбулентности, люди находят проекты личного бессмертия. Так устроено мироздание, что, обретая предназначение, человек вновь встает на дорогу счастья, блаженства и ему нравится, что с ним происходит. Я активно использую данный прием, и в моей жизни целых шесть проектов личного бессмертия, Рыбаков фонд, Рыбаков University, Академия X10, мои книги, сообщество Equ и сообщество про женщин. Где мы? В кризисе. Что? В кризисе. Где мы? Полоса для моих близких Мы одна семья, я не потерплю твои обиды Вокруг одни козлы, никто не знает причины Кто их огорчил, но если ты слепит, то тебя слили Парень, в кризис Слили прямо в кризис Воу, в кризис, в кризис Главное знание — это не знание, но одно надо знать Главное правило — это не правило Выходи побеждать Кризис, Воу. Кстати, читал мою книгу. Много полезной инфы для тебя, если не видел. Если не видел. Кстати, прости что, прости, что обидел. Прости, что обидел, но я не знал, как еще тебе помочь. Ведь ты пенсий! а все же прочти мою книгу. Ведь ты в кризисе. Кризис это начало следующей попытки. И запомни, главное правило это нет правил. Выходи и побеждайте.